Глава пятая. Возвращение в Монсалви. Шесть дней спустя, покинув землю Вентадура, маленький отряд, сократившийся до шести человек, достиг высокого плато Шатаньре, открытого всем ветрам. Они были в самом сердце Оверни, и Катрин смотрела широко раскрытыми глазами на черные скалы, древние и суровые, зловещие в эти зимние дни. Их хмурые ногота смягчалась вечно зелеными соснами. Катрина зевлялась могучим горным потоком с кипящей пеной, лазурно-голубым озером, которые вселяли в ее душу неясную тревогу, своим сумрачным безмолвием, лесам, которым, казалось, не было конца. Благодаря свежему воздуху, хорошей еде, оставленной испанцем, которой хватило на несколько дней, благодаря, наконец, крепости своего организма, она набирала силы с удивительной быстротой. Всего лишь через два дня после родов она пересела на Морган, несмотря на возражение Арно. Я прекрасно себя чувствую, возражала она со смехом. Да мы и без того достаточно долго еле тащились из-за меня. Мне хочется поскорее добраться до Монсалви. На один день они остановились в аббатстве бенедиктинцев Сен-Жеро. Приор был родственником Арно. Здесь аббат де Стен окрестил юного Монсалви. По общему согласию, родители дали ему имя Мишель, в память о брате Арно, некогда растерзанном парижской толпой. Он будет похож на брата, уверял Арно, разглядывая сына, что доставляло ему все большее удовольствие. Посмотри, он такой же светлый, как Мишель, и как ты, добавил он, кинув взгляд на жену. Сердце молодой женщины преисполнилось радости при этих словах. Она с первого взгляда полюбила Мишеля де Монсальви, которого безуспешно пыталась спасти, и когда Арно клялся, что малыш станет точной копией брата, она с горделивым изумлением смотрела на младенца, которому дала жизнь. Сын стал ей еще ближе и дороже. Для младенца, которому была всего неделя от роду, маленький Мишель был очень крепок. Несмотря на холод и снегопады, он хорошо переносил дорогу. Приткнувшись к обширной груди сияющей Сары, закутанной в одеяло, из которого виднелось только крошечное личка, он почти все время спал, просыпаясь лишь за тем, чтобы пронзительным голосом потребовать положенного кормления. Тогда путешественники становились на привал в каком-нибудь месте, где не так разбойничал ветер, и цыганка передавала малыша Катрин. Эти мгновения были полны неизъяснимого блаженства для молодой матери. Она ощущала глубокое родство с сыном, чувствовала, что он принадлежит ей, как плоть ее и кровь. Маленькие пальчики цепко ухватывали за материнскую грудь, и младенец начинал сосать с жадностью, которая все больше тревожила Арно. Ах, прадоха!» — ворчал он. «Как только приедем в замок, сразу же определим его к кормилице. Дай ему волю, он сожрет свою мать». Для младенца нет ничего лучше материнского молока, нравоучительно говорила Сара. «Э, -э, э, в нашей семье мальчишкам всегда брали кормилец. Мы Монсалви, прожорливые, и матерям нас прокормить не под силу, у меня самого было целых две кормилицы, с торжеством заявлял Арно. Эти стычки забавляли Катрин, которая хорошо понимала, от чего муж так нахваливает кормилиц. После родов женщинам полагалось воздерживаться от близости, и Арно с большим трудом переносил временное прекращение супружеских отношений. С наступлением ночи он с большой неохотой расставался с Катрин, которая укладывалась спать рядом с Сарой и младенцем. Сам же он, невзирая на тяготы дороги, отправлялся перед сном бродить по горам и возвращался только через два-три часа, совершенно измотанный. Молодая женщина ясно видела голодный блеск в его глазах, когда кормила Мишель, а он стоял возле нее, не отрывая взгляда от обнаженной груди, и сцепив руки за спиной, чтобы не было видно, как они дрожат. Утром того дня, которому предстояло завершиться уже в замке Монсалви, Арно едва не убил Эскорнебефа, который, приникнув к замочной скважине, подсматривал за молодой матерью. Великан не услышал шагов командира, и во все внимание его было поглощено происходившим в комнате. В аббатстве Катрин с Сарой отвели келью, и когда настало время кормить Мишеля, молодая женщина, полагая, что никто ее не видит, распустила корсаж, выпростав обе груди и, улыбаясь Саре, качавшей малыша. Кровь прилила к голове Скорнебефа, и мощный удар Арно застал его врасплох. Сержант с воплем повалился, зажимая руками перебитый нос, но Монсалви пинком заставил его подняться. «Вон отсюда! И помни, что в следующий раз я ударю кинжалом!» Тот заковылял прочь, согнувшись, как побитая собака, но бормоча сквозь зубы ругательства. Арно был весьма доволен собой, однако Катрин встревожился. Он такой злобный, его надо опасаться. Он и пикнуть не посмеет. Я хорошо знаю это от Роди. Впрочем, когда приедем в Монсальви, можно будет сунуть его в подземелье, чтобы успокоился. Но когда маленький отряд приготовился выступить в путь, Эскорнабефа нигде не смогли найти. Несмотря на свой огромный рост, он словно испарился в воздухе. В монастыре никто не заметил, куда он исчез. Арно и этому не придал значения. «Меньше возни. Больше он нам совершенно не нужен», — сказал он жене. Но Абат Достена все-таки попросил заковать гасконца в цепи и бросить в тюрьму, если удастся его схватить. Из солдат данных к централям у Арно оставался только маленький щуплый Фортуна, который ничуть не сожалел об исчезновении сержанта. После происшествия в лесу Шабриер гасконец, убедившись в необыкновенной силе Готье, преисполнился к нему горячим восхищением, а на Катрин смотрел как на небожительницу, сошедшую на землю. Это был простодушный дикарь, по природе совсем не жестокой, но огрубевший в постоянных войнах. Отныне он следовал за нормандцем, словно тень. К вечеру до Монсалви осталось не более восьмилье. Лошади шли ходко, их копыта звонко стучали по гранитному плато. Арно с трудом сдерживал нетерпение, и когда увидел выросшую на горизонте романскую башню церкви, пустил в галоп своего черного жеребца. Сзади летела Морган, распустив по ветру сверкающий белоснежный хвост. Из-под ее копыт вылетали камешки. Готье и Фортюна остались в арьергарде возле Сары, державшей на руках Мишеля. Славная женщина, берегая свое сокровище, не признавала теперь никакого аллюра, кроме неспешной спокойной рыси. Опьянев от скачки, Катрин пришпорила Морган. Кобыла, вытянув шею и раздув ноздри, помчалась за черным жеребцом и вскоре настигла его. Арно, смеясь, взглянул на жену, покрасневшей от радости и волнения. «Тебе не обогнать меня, прекрасная наездница!» — крикнул он на ветру. «Да и дороги ты не знаешь. Это уже замок? Нет, аббатство. Между ним и горой Ларбр стоит деревня, а на горе — наш дом». Нужно свернуть налево и ехать под стенами монастыря, а затем углубиться в лес. Замок возвышается над горой, из башен видна вся округа. Ты увидишь сама такое чувство, будто под ногами у тебя Вселенная. Он умолк, задохнувшись от ветра и стремительной скачки. Катрин, не отвечая, улыбнулась и еще раз пришпорила Морган. Та вытянулась в струну и обошла жеребца. Катрин счастливо засмеялась а оплошавший Арно разразился проклятиями, как тамплиер, вонзив шпоры в бока лошади. Жеребец мощным рывком ушел вперед. Стены аббатства были совсем близко, Катрин уже видела черепичные крыши деревенских домов, но тут Арно круто свернул налево, на маленькую тропинку, ветшую в лес. Обернувшись, она заметила, что остальные далеко отстали. — Подожди нас! — крикнула она мужу. Но он уже ничего не слышал. Воздух родной земли, который он не видел больше двух лет, опьянил его, как крепкое вино. Катрин на одно мгновение забеспокоилась. Броситься за ним или ждать остальных? Желание быть вместе с мужем возбладало. Впрочем, Готье, Сара и Фортюна могли видеть, куда она повернула. Наклонившись, она потрепала гриву Марган. «Вперед, красавица моя! Догоним беглеца!» Бросит нас вздумал. Белая кобыла, ответив понимающим ржанием, устремилась по тропинке за Арно. Черные сосны вдруг окружили их со всех сторон, как будто они внезапно попали в царство ночи. Но впереди маячила более светлая точка. На секунду ее заслонил силуэт всадника, а затем Арно исчез. Морган вихрем пролетела по узкой лесной тропе, и Катрин не придержала ее даже, чтобы вдохнуть запах земли, уже отмерзающей перед наступлением весны. Вылетев из леса в сиреневый сумрак уходящего дня, она оказалась на краю отвесной скалы и с силой натянула по воде, а затем огляделась. Как и говорил Арно, казалось, целый мир открылся перед ней. Со склона древнего потухшего вулкана можно было видеть долины и горы, леса и поля, холмы и реки. Ничего подобного Катрин не приходилось встречать, и от этой фантастической картины, полной дикого величия, У нее закружилась голова. Но где же Арно? Наконец она увидела его и с трудом удержалась от крика. Он сидел в седле, прямо и неподвижно, похожий на вдетое в стреме копье. Перед ним лежали развалины, огромные груда почерневших камней, обгоревшие балки, валуны, в расположении которых еще угадывались следы башен, линии куртин, сломанная арка моста — своды дверей. Все это было разбито и исковеркано, словно какой-то злой великан прошелся здесь со своей палицей. От разбитых камней тянуло черным удушливым дымом. Железные брусья, искривленные от жара, вздымали к небу опаленные головы, словно умоляя о помощи и взывая к состраданию. Иногда какой-нибудь камень лениво скатывался в полузасыпанную канаву, которая еще недавно была рвом, Жалкие обрывки цепей свисали с железных опор подъемного моста. Это было все, что осталось от замка Монсальви. Зловещий крик ворона, кружившего в бледном небе, наконец вырвал Катрин из оцепенения, и она перелала взгляд с развалин на мужа. Арно по-прежнему сидел в седле, словно пораженной молнией. Ни кровинки не было в его мертвенно-бледном лице, Глаза смотрели в одну точку, и только прядь черных волос развивалась на ветру. Он походил на каменную статую, безмолвную и неподвижную. Ужаснувшись, она тихонько подъехала к нему, тронула за руку. «Арно!» — прошептала она. «Сеньор мой! Арно!» Но он ничего не видел и не слышал. Не отводя взгляда от черных камней, сошел с коня, и двинулся к ним размеренным шагом, будто его вела невидимая рука. Катрин казалось, что она видит кошмарный сон, в котором муж, наклонившись, поднимает какую-то вещь, прежде незамеченную ею. Это был большой лист пергамента, пригвожденный к развалинам четырьмя стрелами. С него свисала на тонкой нити кроваво-красная печать, похожая на свежую рану. Молодой женщине вдруг показалось, что сердце у нее перестало биться. Арно сорвал пергаментный лист, поднес к глазам, а потом рухнул на землю, как подрубленное дерево, издав хриплый стон, который долгим эхом отозвался в ушах Катрин. Вскрикнув, она спрыгнула на землю и побежала к мужу. Упав рядом с ним на колени, она пыталась оторвать его руки от земли, но он намертво вцепился в стебли сухой травы. Тело Арно билось в конвульсиях, и молодая женщина с трудом удерживала его, машинально прижав и пергаментный лист, едва не унесенный ветром. Осознав, что это такое, она попыталась прочесть, но было слишком темно, и ей удалось разобрать только первую строчку, написанную крупными буквами. «По приказу короля...» Теперь Арно рыдал, уткнувшись лицом в землю. Катрин, замирая от жалости, старалась приподнять его, чтобы прижать к груди, заслонить, защитить от невыносимой муки. — Любовь моя, — повторяла она, глотая слезы, — любовь моя, молю тебя. — Оставьте его, госпожа Катрин, — раздался над ней голос Готье. — Он вас не слышит. Слишком большое горе навалилось на него, оглушило и ослепило. Но это хорошо, что он плачет. Нормандец помог ей подняться, и она оказалась в объятиях Сары, которая передала маленького Мишеля Гасконцу. Цыганка дрожала всем телом, но руки у нее были горячие, надежные, а в голосе звучала любовь. «Будь твердой, девочка моя!» — шептала она. «Будь смелой и решительной! Только так ты сможешь помочь ему в его великом горе!» Катрин кивнула и хотела вернуться к Арно, но Готье удержал ее. «Нет!» Предоставьте это мне». Мало-помалу рыдания, сотрясавшие тело Арно, стали стихать. Именно этот момент поджидал Готье. Взяв из рук фортуного малыша, он, в свою очередь, опустился на колени возле молодого человека. «Мессир», — сказал он хриплым от волнения голосом, — «в древней саге моего народа говорится, сбрось ношу, слишком тяжкую для тебя, и помоги себе сам. Вы не все потеряли. Осталась месть». И вот он… Проснувшийся Мишель громко заплакал. Катрин вырвалась из объятий Сары и протянула руки к мужу, лежавшему на земле. Сердце ее готово было разорваться. Но Арно уже приподнялся, посмотрел на Готье, затем на малыша. Смахнув с лица слезы, взял орущий сверток, который вдруг затих, словно по волшебству. Прижимая к груди ребенка, Арно снова посмотрел на Готье, и во взгляде его сверкнула свирепая решимость. «Ты прав», — произнес он глухо, — «я не все потерял. У меня есть сын, жена и ненависть. Будь проклят, король, который так заплатил мне за верность и за кровь, пролитую в бесчисленных сражениях. Будь проклят, Карл Валуа, который предал меня и моих родных, отдал земли мои на разграбление своим холопам, разрушил мой замок, убил мою мать». «Отныне отрекаюсь от своей вассальной клятвы. Не признаю его своим Сизереном. И не будет мне ни отдыха, ни покоя пока...» «Нет!» — вскрикнула Катрин, испуганная этим гневом, нараставшим по мере того, как Орно возвышал голос. Она чувствовала, что бешенство его, подобно лаве, все сметет на своем пути, и, бросившись к нему, вырвала ребенка, стараясь заслонить его от отца. «Нет!» — повторила она тише — «Я не хочу, чтобы проклятие пало на моего сына. Ты не должен, Арно, не должен говорить такие вещи». В первый раз он повернул к ней почерневшее от горя и ярости лицо. «Под этими развалинами лежит моя мать. Я объявлен вне закона». Он выхватил у нее из рук пергаментный лист, который она машинально сжимала, и взмахнул им перед ее глазами. «Ты умеешь читать? Предатель и изменник. Это я». Такой же предатель-изменник, и изменник, как Жанна, колдунья и еретичка. Позор, проклятие и эшафот. Вот чем вознаграждает король Карл своих верных слуг. — Нет, не король, — ответила Катрин устала. — Ты сам знаешь, это он король. Если не может править, место ему в монастыре. Пусть примет танзуру. А для королевства будет лучше, если на трон взойдет герцог Бургунской. Катрин в отчаянии глядела на мужа. Видно, Арно и в самом деле дошел до предела. Только в кошмарном сне можно было представить, что он согласится признать своим сюзереном человека, которого так сильно ненавидел и с кем вел беспощадную борьбу. Неужели он согласится встать под вражеские знамена, перейдет на сторону герцога Филиппа, из чьих рук она, Катрин, вырвалась с невероятным трудом, чтобы соединить свою жизнь с Арно? Крупные слезы текли по ее щекам капая наличка маленького Мишеля. С долины, похожей на черную дыру, в темноте ночи поднялся ветер, и, казалось, сами скалы завывают от горя. Шквальным порывом ветра с дождем едва не загасило факел, который держал в руках фортуну. Катрин вздрогнула, прижалась мокрой щекой к лобику сына и запахнула плащ, едва не спавший с плеча. Все замерли, глядя на Арно, застывшего в неподвижности перед развалинами замка. Он стоял прямой, как стрела, не сводя глаз с черных камней, еще более зловещих, в тусклом свете факела. Молодая женщина чувствовала, что сила ее на исходе. Арно опять ускользал от нее. Он скрылся за стенами ненависти и не желал допустить ее к себе. Как достучаться до него, как успокоить, как удержать от бессмысленного бунта? Она знала, что лучшим оружием женщины служит слабость, и ей оставалось только это средство. Подойдя к мужу, она прильнула к нему и прошептала. «Арно, может быть, ты найдешь место для ночлега?» Поднялся ветер, я продрогла, и я очень боюсь за Мишель." Он поднял на нее глаза, и она увидела, что в них нет гнева, а только одна глубокая грусть. Обхватив за плечи, он крепко прижал ее к себе. «Бедная моя, ты устала и замерзла. Малышу тоже пора отдохнуть. Пойдем, здесь нам больше делать нечего». Катрин воспряла духом, почувствовав прикосновение сильной руки. Лицо ее осветилось, и она с благодарностью взглянула на мужа. «Руины восстают из праха, Арно, а время лечит скорбь. Но мертвых оно оживить не в силах, и моя несчастная мать... Голос его дрогнул, и пальцы впились в плечо Катрин. Однако он быстро взял себя в руки и добавил угрюма. Она, конечно, до последнего защищала наш дом. Завтра я приведу сюда крестьян, и мы отыщем ее тело, чтобы предать земле, как подобает графиню де Монсалви. А сейчас мы пойдем в монастырь. Было время, мы с аббатом не слишком ладили друг с другом, но в пристанище он нам не откажет. Сев на лошадей, они уныло двинулись в обратный путь по той самой лесной тропе, где так весело мчались всего лишь час назад. Разрушенный замок остался позади в своем трагическом одиночестве, слушая свист ветра, примчавшегося на плато, словно бы для того, чтобы оплакать эти бедные руины. Впереди на тропинке показалось желтовато-красное пятно. Внезапно оно выросло в размерах, и Катрин поняла, что кто-то идет к ним навстречу с масляной лампой в руках. Вскоре лампа и факел «Фортуна» поравнялись, остановились. Выглядывая из-за спины Арно, молодая женщина увидела крестьянина, такого загорелого и смуглого, такого сильного и кряжестого, что надетые на нем шерстяная рубаха и штаны напоминали кору старого узловатого дерева. Из-под коричневого вязаного колпака, натянутого на уши, торчали жесткие седые волосы. Под лохматыми густыми бровями прятались глубоко посаженные темные глаза, в которых сейчас светилась неподдельная радость. У него было грубое суровое лицо, сильный подбородок, крепко сжатые губы, не привыкшие улыбаться, изогнутый хищный нос. Однако морщинки у глаз и у рта придавали ему выражение хитрости и лукавства. Не обратив никакого внимания на Фортуна, крестьянин пошел прямо к Орно и остановился, задрав голову, перед мордой лошади. Подняв лампу, чтобы можно было разглядеть его лицо, он поспешно стянул свой колпак. «Наш господин», — сказал он, преданно глядя на Арно, — «я сразу понял, что это вы, когда увидел всадников, которые неслись так, будто их подгонял сам дьявол. Великое счастье послал нам Господь». Он широко улыбался, наполовину беззубым ртом, И все его старое лицо сияло такой радостью, что перед ней, казалось, отступала сама темнота ночи. В глазах у него стояли слезы. Опустившись на колени в грязь, он не сводил сорно глаз, как будто видел перед собой посланника небес. А Мон Салви, соскочив с коня, уже обнимал крестьянина, целуя его в обе щеки. «Сатурнен, мой старый добрый Сатурнен, черт возьми, как я рад тебя видеть! Наконец-то я узнаю!» Старик, в свою очередь обнимая Арно, плакал и смеялся одновременно. Теперь, когда вы воротились, мистер Арно, все пойдет на лад. Вы покончите с этими шулудивыми псами, которые терзают наш несчастный край. Налетели как вороны. Продолжая говорить, Сатурнен уставился на Катрин, сидевшую на белоснежный морган, и на Сару с ребенком на руках. «О», — сказал он с простодушным изумлением, — «какая красивая дама! В жизни не доводилось таких видовать, сеньор! Она точно...» «Это моя жена, Сатурнен», — ответил Арно с гордостью, вызвавшую у Катрин невольную улыбку. «А это мой сын. Ты можешь поцеловать ей руку. Дорогая, это Сатурнен. Бальи в нашей деревне и вернейший из наших слуг». «Не смотри, что он так просто одет и похож на крестьянина. Он человек богатый, а для нас с Мишелем заменил отца, вырастил нас, как и матушка». Голос Арно снова дрогнул при упоминании о матери, но Сара Сатурнен, целовавший руку Катрин, вдруг воскликнул: «Ах, я старый пень! Держу вас на дороге, вместо того, чтобы побыстрее отвезти к ней. Как будет счастлива наша дорогая госпожа!» «Моя мать? Ты знаешь, где она?» «Она не...» — старик рассмеялся от всего сердца. «Погибла? Да что вы! Если бы мне не удалось вывести ее из замка, когда эти мерзавцы подожгли его, вы никогда больше не увидели бы старого Сатурнена. Я не посмел бы взглянуть вам в глаза». Арно вновь обхватил его за плечи с торжествующим криком. «Жива! Она жива! Где же она? В монастыре?» Сатурнен, сплюнув на землю, пожал плечами. «В монастыре валет?» «Со своими солдатами. Они-то и подожгли ваш дом. А госпожа графиня... Да где же ей быть, как не у меня? Только в деревенском доме, потому как в городе лучшие дома забрали Валет и его люди. Пойдемте скорее. Очень уж поздно. У нас теперь даже ночами ходить небезопасно». С этими словами Сатурнен взял повод Морган и повел кобылу за собой. Перед тем, как натянуть свой колпак, он поклонился Катрин с врожденным достоинством. «Наша госпожа», — промолвил он почтительно, — «для старого Сатурнена большая честь принимать вас в своем доме. Хоть он и недостоин вас, но там вы будете у себя, ибо вы истинная его хозяйка, какой были бы в стенах замка Монсалви». Она поблагодарила его улыбкой. Душу ее терзали, протеревочивые чувства. Встреча с этим старым крестьянином, исполненным благородство и простоты, позволила ей увидеть совершенно незнакомого Арно. Впервые она смогла представить мужа ребенком, каким он был когда-то. Впервые ей приоткрылись те стороны его характера, о которых она не подозревала прежде. Надменный Арно обращался с этим крестьянином как с другом, и она была счастлива, что обретет убежище под кровом Сатурнена. Однако в этом же доме ей предстояла встреча с женщиной, о которой она думала со страхом. Там ждала ее мать Арно.